Жара, негромкий скрип колес и мягкое покачивание телеги убаюкивали. Весенний теплый ветер нес запахи воды, оттаившей земли и липкой распустившейся листвы. Жуга лежал, раскинув руки, глядя вверх, на облака. Смотреть на их спокойное неторопливое движение можно было бесконечно. Овчинный ворот полушубка щекотал виски, но двигаться, вставать — Снимать, сворачивать тулуп и после вновь ложиться не хотелось. Жуга закрыл глаза и вздохнул. Если б можно было в придачу ко всему этому еще и не думать, вот разве только если уснуть. Спать, однако, больше не хотелось, и травник попросту лежал, вновь и вновь вспоминая события прошлого дня. Уйти из города им удалось лишь незадолго до полуночи. Заночевать за городскими стенами Шварц отказался наотрез, но Жуга был непреклонен. Ночь провели, сменяя друг дружку на карауле у костра в ближайшем перелеске, а утром вышли в путь. Шли на восток, наперекор уже не потоку, но малому людскому ручейку крестьян, бегущих от войны. Кто побогаче, везли добро на телегах, иные шли пешком. Деревни впереди стремительно пустели. Что не успели увести закапывали или попросту сжигали. А после полудня им выпала удача. Обоих взял попутчиками крестьянин на телеге. «А коль поможете, так от чего не взять? Садитесь!» Он кашлянул и сплюнул. Вынул трубку изо рта и указал чубуком на телегу. «Вот, сено еду добирать», — пояснил он, не дожидаясь вопроса. «Последние копешки, значит, там остались». «А ну как басурмани?» — спросил жуга. Крестьянин пожал плечами. «Бог даст, авось успею». «Не куришь?» «Нет» это ты зря!» Первую копну, совсем маленькую, погрузили на телегу в два счета и ехали теперь, удобно развалясь на прошлогоднем сене. Беженцев попадалось все меньше, дорога была тиха и безлюдна. Шварц отсыпался. Наверное, только на колесах он чувствовал себя в безопасности. Крестьянин попался разговорчивый. Он был дородный, безбородый, с широким, плоским, словно блин, лицом, вот только бледным от зимы. Не блин, а за вчерашняя сухая мамалыга. Звали его Милан. «Я тоже думал все пожечь сперва, чтоб туркам не досталось», бубнил негромко он, задумчиво дымя пеньковой трубкой. «Да только думаю, зачем? Они, конечно, все больше на конях, да ведь трава уже проклюнулась. Значит, незачем выходит. А мы ж скотину перегнали, ну а какая в городе трава? Прямо скажем, никакой. Дыг, значит, говоришь, не куришь». «Нет», — ответил Жуга, — сам не зная, почему он не переносил ни дыма табака, ни даже запаха его, и сколько ни пытался, приучить себя к нему не смог. «Зря, а то на вот, угостись. У меня и трубка вторая есть, и табачок. Наш табак мягкий, не то что хуниндарский горлодер. А вот турецкий табак тот, значит, еще забористее будет. Они трубку не курят, у них с водой такая штука не то кулян, не то келян булькает. А ты не куришь? Нет, сказал Жуга. Это зря. Валы плелись лениво, смахивая мух хвостами, а Милан долго рассуждал о недостатках и достоинствах различных табаков, а также трубок, люлек, чубуков, кальянов, насагреек и прочих дымокурных штук, пока не показалось крытое подворье. У двух телек суетились люди, грузили бочки. За домом длинными рядами тянулись лозы виноградника. Милан откашлялся и сдвинул шапку на затылок. «Тибор вино вывозит», — прищурившись, сказал он. «Вон, видишь, с сыновьями, значит». «Да стойте, окаянные», — прикрикнул он на быков. «Здорово, Тибор». «А, Милан», — обернулся тот, — «здорово». «Вывозишь? Хрен тут вывезешь. Шесть бочек виш вошло, да шесть еще осталось. И закапывать некогда. Отманы ходят слух уже у реки стоят». Он сплюнул, почесал в затылке. «Выливать придется». «Чего зря надрываться? Турки сами выльют. Они ведь, говорят, вина не пьют». «Не дам», — окрысился крестьянин. Ударил себя в грудь кулаком. «Я собирал, сам вино давил. И чтоб какие-то турки...» «Мартынок». «А?» — старший сын обернулся. «Выбивай пробки, черт с ним с вином. Поехали». Сыновья вооружились колотушками. Шесть пробок вылетели вон, и струи старого искристого вина с шумом хлынули на землю. «Белое?» — Милан сглотнул и облизал сухие губы. «Прошлогоднего урожая. Дай кружку, что ли?» Он наполнил кружку, отхлебнул, почмокал губами. Вздохнул. «Не жаль тебе вината «Нет, вина не жаль. Бог даст новое зальем после войны», — махнул рукой Тибор. А нет, так все одно пропадать. Вот виноградника сил нет, как жалко. По лицу его текли слезы. Бертольд проснулся, потревоженный возней и стуком, и теперь, не веря собственным глазам, почти с суеверным страхом смотрел на крестьян. Милан наполнил кружку снова. Обернулся. «Ну, значит, это... Будешь травник?» Жуга взял кружку и долго стоял, прихлебывая терпкое вино, и глядя, как стекает, впитываясь в землю, янтарный солнечный жир. Стоял и вспоминал. Тогда тоже лилось вино, лилось в бокал бесшумной струйкой, отсвечивая красным в отблесках каминного огня. Бертольд и Влана с кружками в руках сидели за столом, притихшие как мыши. За занавешенным окном сгущались тени. Было жарко. Мак опустил кувшин на стол и протянул бокал Жуге. «Держи», — откинулся на спинку кресла. «Ну, что тебя интересует?» Жуга молчал, сжимая в ладонях нагретая олова кубка. Пригубил, поморщился и поставил бокал на стол. «Спасибо, мне сейчас не хочется вина». «Итак, рассказывать, наверное, не нужно?» Мак закрыл глаза и долго молчал а когда заговорил, речь пошла совсем не о смерти боярского сына. «В последние полгода, — начал он, — только три известия из мирской жизни всерьез меня заинтересовали. Вначале я не видел связи между ними. Теперь, как мне кажется, такая связь видна. Ответь на мои вопросы. Если смогу. Смерть Михая Пелевешича твоих рук дело? Нет. А мага по имени Тотлес? У меня была на то своя причина. Жуга поднял взгляд на колдуна. Хочешь отомстить? Я не хочу. Другие могут, но не я. Рохобор всегда был мне противен. Значит, слухи о рыжеволосом рожеволосом ведуне правда. Теперь второй вопрос. Разбуженные силы маяка в галлени. Это тоже ты? Наверное, я. Но в одиночку. Ага, тогда понятно. Разбаш нашел-таки обратную тропу. Чего еще? Четыре зверя пробудились, вновь старая вражда. Жуга пожал плечами. «Причем тут я? Иной раз упавшего не к месту яблока достаточно, чтобы изменить расположение сил. А ты вон сколько дров наломал. Нельзя так долго прыгать с чашки на чашку, весы слишком раскачались. Я знал, что рано или поздно ты придешь ко мне. Может, скажешь, что и война моих рук дело?» Мак Золтан поднял взгляд. «Не исключено». «Вопросы кончились? Тогда ответь на мои, конечно, если знаешь ответ». «За что убили парня?» Мак молчал. Огонь в камине догорел, и лишь уголь ятаяли неровной красной грудой. Бертольд сидел, боясь пошевелиться. Его кружка давно опустела, но он никак не мог себя заставить попросить добавки. Наконец Золтан вздохнул, Нагнулся, сунул руку под кресло и на стол лег прямой меч в простых, обшитых потемневшей кожей ножнах. Блеснула черная с прожилкой серебра, витая рукоять. «Узнаешь?» — спросил колдун. Жуга кивнул. «Кинкаша меч! Возьми его!» «Я ничего не понимаю в оружии. И все-таки взгляни!» Жуга неловко потянул к себе меч и наполовину вытащил клинок. С проковкой на четыре грани, неширокий, примерно с руку взрослого длиной, меч казался странно легким по сравнению с тяжелыми ножнами. И Влана, и Бертольд невольно подались вперед, завороженно глядя, как мягко и неярко, подобно лунному сиянию в небесах, мерцает в травниковых руках полоска металла. Заточенная с обеих сторон до бритвенной остроты, сероватая сталь клинка, казалось, светится сама по себе. Узора не было, но ближе к рукояти у самой крестовины тончайшим волосным рисунком проступала вязь клейма. Зверек на задних лапах. Рисунок был само движение. Вздернутая мордочка, взметнувшиеся в танце лапки и зогнутый двойной дугой пушистый длинный хвост. Лиса. Жуга протянул меч Золтану. Я рассмотрел. Колдун нахмурился. Клеймо разглядел? «Да», — кивнул Жуга, — «лиса, которая танцует. Мне это ни о чем не говорит». «Танцующий лис», — пробормотал негромко Хак и с легким шелестом задвинул меч обратно в ножны. Тусклое сияние погасло, и Жуга вдруг ощутил с тревогой, как кольнула руку под браслетом. «Я думал, все, что было у Кинкаша, забрали стражники», — проговорил он медленно. «Как меч попал к тебе?» «Меч мне принес его отец». «О!» Колдун сделал паузу, ожидая вопроса, но Жуга лишь кивнул, и Золтан продолжил. «Кинкаш — четвертый сын боярины Дежи. Я думаю, не нужно говорить, какова участь младших сыновей. Ни титула, ни денег, зачастую вовсе никакого наследства. Только имя и надежда на удачную женитьбу. Парнишка развлекался как мог, возился с девками, играл, гулял по кабакам, Взрослел, короче. Но к делу. С полмесяца назад Кинкаш и три еще таких же Остолопа отправились в горы, по слухам, к перевалу Дибиу. По крайней мере, так мне рассказал его отец. «Зачем они туда пошли, где их носило, я не знаю. Знаю только, что вернулся он обратно с этим вот мечом. Первого из них убили через три дня. Подкоп, подземный ход, затем ножом по горлу». Буквально через ночь погиб второй, третий смекнул, что дело пахнет жареным, и слинял из города. То, как погиб Кинкаш, ты знаешь. Вчера ко мне зашел его отец. «Мой сын погиб», — сказал он. «Я знаю, что ты советовал ему отнести клинок обратно. Я тоже чувствовал, что эта история добром не кончится, хотя Господь свидетель, я не знаю, где и как он раздобыл этот меч, но...» Последыши всегда упрямы. «Возьми его, колдун, так будет лучше. Я не хочу проклятия на свой род. В дверях Милош Деже обернулся. «У меня было четверо сыновей и две дочери», задумчиво проговорил он, «и я не возлагал на младшего больших надежд. И все равно мне жалко парня. Одно лишь утешает меня, что умер он с оружием в руках. Прощай, колдун». И он ушел. «Все это, конечно, интересно», — сказал Жуга, как только Мак закончил свой рассказ. «Но чего ты хочешь от меня?» Золтан Хак долил себе вина, выпил. Жуга к своему кубку так и не притронулся. «Идем!» Мак встал, зажег свечу и двинулся к дальней стене комнаты. Бертольд и Влана тоже было поднялись, но Золтан нахмурился и покачал головой. «Девчонка пусть останется!» Та послушалась и села. Монах поколебался и двинулся за ними. В стене за темной и тяжелой драпировкой обнаружилась дверь. Жуга вслед за волшебником пригнулся и шагнул вперед. Крутая каменная лестница вела в подвал. Жуга насчитал девятнадцать ступеней, остановился и огляделся. Здесь было холодно. Три свечи, зажженные магом, неясным светом осветили белую холстину, скрывающую нечто большое и неровное, лежащее на столе. «Взгляни!» — маг взялся за края, рывком отбросил покрывало. Бертольд попятился. «С нами крестная сила!» — хрипло выдохнул он. Травник молча окинул взглядом лежащую на столе кряжистую коротконогую фигуру и отвернулся, закусив губу. «Вот, значит, как!» — сказал он, глядя в пол. Прошелся пятерней по волосам. Подвески на его браслете тихо звякнули. «Дворак!» Он поднял взгляд. «Я должен был сразу догадаться». После выпитого вина в голове шумело. Шварц разохотился на дармовщинку взять бочонок, да поздновато спохватился, и путники, наполнив фляги остатками, двинулись дальше на восток. Однако путь до привала оказался недолг. Только телега тронулась, Милан мгновенно задремал, едва не подпалив упавшей трубкой собранное сено. Доверившись валам, они проехали вдоль по дороге еще пару-тройку верст, но вскоре стало ясно, что пора искать местечко для ночлега. Монах с крестьянином, опустошив на сон грядущий фляжечку другую, теперь вкушали, развалясь под деревом, этот самый сон. Жуге, наоборот, уснуть не удавалось. Лежа в телеге, он долго ворочался сбоку-набок, Затем протянул руку в изголовье, нащупал свой мешок и потянул его к себе. Меч распирал котомку наискось, поблескивал в завязках черным шаром рукояти. Жуга помедлил, развязал узел и вытащил клинок из ножен. «Умеешь драться палкой, сумеешь и мечом», — говаривал некогда дьерть-наемник. У жуги не было основания ему не доверять, но меч лежал в руке неловкой, непослушной железякой. В нем не было привычной массивности посоха, к тому же рукоять была короткой, рассчитанной на хват одной рукой. Жуга в который раз подивился легкости клинка. Металл был странный, сероватый, слегка светился в темноте, а вот на солнце, вспомнилось, наоборот, блестеть упорно не желал. Лис на гравировке щерил зубы, улыбаясь, скакал в нелепом танце, в сиянии луны была заметна каждая шерстинка. Рука зудела под браслетом. Травник встал, взмахнул мечом для пробы, рубя крест-накрест воздух. Ударил раз, другой и замешкался, потеряв клинок из виду. В движении меч будто терялся в сумерках. Остановив удар, жуга повел клинок по дуге, бросил его на предплечье и выругался, порезавшись. Привычка драться посохом заставила забыть о лезвии. Он поплевал в ладонь, вытер кровь, И усмехнулся. «Герой!» Он спрятал меч обратно в ножны и крепче завязал мешок. Снова вспомнились подвал и странный разговор. И маг, и тело на столе. Они тогда долго стояли молча, чадили свечи. «Ты знаешь горы, ты там вырос», — сказал негромко маг. «Останови весы, иначе смерти будут продолжаться». Жуга взглянул на мага из-под лобея, отвёл глаза. Чего ты хочешь от меня? Отнеси им меч обратно. И только криво усмехнулся травник. Что ж сам-то. Дождись, пока они придут и отдаем. Вот мол ножичек случайно завалялся, не вашли, дескать. Золтанхак молчал. Не получается, сказал он наконец. Они не просят и не требуют. Просто убивают и я не знаю почему. Они стояли довольно долго, глядя на мертвое тело, и Жуга первым нарушил молчание. «Не так просто убить два глухо сказал он. Колдун кивнул. «Кинкашу это удалось. Труп обнаружили в подземном ходе. Похоже, там обвалилась кровля, его присыпало. А парень ранил его, видишь? Вот. Скорее всего, он задохнулся. Распоряжением градоправителя тело доставили ко мне. «Никто об этом не знает». «Не понимаю», — Жуга нахмурился. «Двораги уже века три безвылазно сидят в своих горах. О них уж все забыли. И потом, почему он один?» Монах не выдержал. «Да нет же, двое их было, подкопщиков тех. Помнишь, Жуга, я говорил?» Воскликнул он и шмыгнул носом. «Да скажите, наконец, что здесь творится? Имею я право знать, кто это, Двораги?» Жуга помрачнел. Двораги — маленький народ, — проговорил он неохотно. На западе их называют дварфами, на севере — гномами. Сами они зовут себя тангорами или хаздами. Больше я ничего о них не знаю. Я тоже, — поддакнул волшебник. Я провел вскрытие, но это мало что дало. У них огромная печенка и желудок, два сердца и просто железные мускулы. «В носу полно волос, наверное, чтобы пыль рудничная не попадала. А уж связки! Бьюсь об заклад, голоса у них, как у простуженных собак. В остальном они похожи на людей, только ростом не вышли». «Идем отсюда», — сказал Жуга. Они проснулись за полдень. Милан, кряхтя и охая, запряг волов, затеплил трубку, и вся троица, забравшись на телегу, двинулась дальше, рассчитывая до темноты сметать остатнюю копну и повернуть обратно. Впрочем, это Милан рассчитывал, а Жуга и Шварц идти назад не собирались. Опять встретились беженцы, на сей раз целых три семьи с детьми и с карбом на телегах. Милан остановился поболтать, спросить, не слышно ли чего о турках. «Да за рекой, за яламицей уже их конников видали», — угрюмо буркнул в ответ отец семейства. «И что, значит, говорят?» «Да ничего, вот правда войско на подходе. В Тыргумурише слышал, ополчение собрали. Бояре выступили многие, Бог даст, отобьемся». «А воеводы кто?» — спросил жуга. Крестьянин поднял взгляд. «Граф Цепеш». Травник промолчал. Когда они вернулись в комнату с камином, за окном уже стемнело. Влана не спросила их ни о чем, по лицам разглядев, что там, внизу, они увидели такое, о чем болтать не стоит. «Ну?» — спросил, расположившись в кресле маг. «Ты не решился?» «Нет», — сказал Жуга. Волшебник помолчал, поскреб ладонью подбородок, подбросил дров в камин и повернулся к травнику. «Не мог бы ты мне рассказать об остальных своих проделках? Например? Крысы и каша в Гаммельне. «Каша?» — Жуга вскинул голову. «Какая каша?» «Гречневая», — ехидно усмехнулся Хак. «С мясом. Твоя любимая, между прочим». Ею завалило два квартала по самые окна вторых этажей. Городских мусорщиков едва удар не хватил. Три дня окрестные бродяги волом лезли в город пожрать на дармовщинку, а потом, когда вся эта прорва каши закисла, пришел черед собак. А крысах я и вовсе уж умолчу. По мере того, как волшебник говорил, лицо Жуги вытягивалось все больше, пока, наконец, не отвисла челюсть. Лишь после этого травник взял себя в руки. «Надо же!» — пробормотал ошеломленно он. Бестолково подвигал руками, не зная, куда их деть, пригладил рыжие вихры. «Неужто, Яцек? Хм, навряд ли, а?» «Значит, все-таки это был ты?» — спросил маг. Жуга вздохнул и кивнул утвердительно. «Может, ты еще что натворил в последние два месяца?» «Нет, вот разве только этот цепишь граф который?» «Ах, вон оно что!» — пробормотал Золтан. «То-то я заметил, в последнее время Влад приобрел довольно странные привычки. Можно было догадаться, не так уж много здесь у нас рыжеволосых. Что ты с ним сделал?» «Не хочется рассказывать», — жуга мотнул головой. «И все же мне хотелось бы узнать, как тебе удалось проделать такое». Если то, что говорят о нем, правда? Но, честно говоря, я даже рад, что кто-то смог ему припомнить амлос Жуга вскинул голову. Под кожей на его лице заходили желваки. Так там был он. Он, он, а ты не знал? Травник не ответил. амлос где тридцать тысяч непокорных горожан остались умирать на колиях. Не знал, сказал он наконец. А знал бы, так, наверное, прибил, как гадюку. Сейчас он в Бухаресте, собирает ополчение. «Что?» золтан откинулся на спинку кресла, покачал рукой бокал с вином. «Кто мы такие, чтобы об этом рассуждать?» Задумчиво сказал он. Владислав Цепеш дважды был у власти, и каждый раз у него находилось множество новых сторонников. «Кто поручится, что третьего раза не будет?» Даже во времена, когда турки оставляли Валахию в покое, Обязательно находились новые враги, и требовалась сильная рука. На господаре надежды мало, Ватикан слаб, монашеские ордена хиреют, распадаются. А Влад силен, жесток, умелый полководец. За два года он привел страну в порядок, дал отпор османам. Народ его поддерживает. Как раз такой сейчас и нужен. Без малого десять лет мира и вдруг... Ума не приложу, что подвигло султана развязать войну. Он поднял взгляд на травника. Так ты забираешь меч? Я не воин, — жуга потупился. Мне никогда не быть среди тех, чей образ жизни — смерть. И в городах я не живу. Почему я должен вам помогать? Колдун вздохнул, глотнул вина. Ты прав, в горы турки не полезут. В горах земли на полвершка не вспахать, не засеять. Вы там только овцами и живы. Предгорье и долины, вот что их влечет. Города потом сами сдадутся, когда наступит голод. А зимы уже взошли, там ведь поля, сады. Лучшие в стране виноградники. Каэр белая, ваго, сэмулаш, флоричика. Тебе это ничего не говорит? Я мог бы долго перечислять. А деревни пустуют, многие сгорели. Бертольд почувствовал, как рот наполняется слюной от одних названий. Вина были более чем известны. Он потянулся за кружкой и обнаружил, что она пуста. Влана, досадливо сморщившись, толкнула монаха локтем. Маг, углядев его движение, великодушно кивнул на кувшин. Бертольд долил вина и приготовился слушать дальше. Жуга молчал. «Ты забираешь меч?» «Даже если заберу, ты мне все равно не поверишь. А ну как выброшу его в ближайшую канаву?» «Не выбросишь». Мак поднял руку с зажатым в ней браслетом. Жуга схватился за запястье. «Я ты пламя, как?» «А вот так». Мак усмехнулся, повертел браслет в руках. «Редкая вещица, не правда ли?» Он тронул пальцами подвески. «Интересно, что будет, если оборвать вот эту?» «Или эту?» Жуга завороженно наблюдал за блеском камня, облизал пересохшие губы, потупился. «Отдай», — сказал он глухо, — «прошу тебя. Я заберу этот чертов меч, только отдай». «Конечно, заберешь», — кивнул волшебник. Пальцы его сжали одну из подвесок. «А чтоб ты не забыл, я малость помогу». И маг сорвал подвеску. Помедлил, глядя на Жугу, разжал кулак. Зеленоватый порошок рассыпался в ладони мягкой горкой. «Пыль!» — сказал негромко Золтан и вздохнул. «Прах, пепел — вот цена любому колдовству. Ты знаешь старые стихи? Война в лесах и городах, пожар ее горяч и светел. Кого она растопчет в прах, чей по ветру развеет пепел?» Он дунул на ладонь, и зеленая пыль растаяла в дымоходе. Отправиться задумали под вечер. Жуга сидел под деревом, бездумно теребя подвески на браслете, когда Бертольд с берестяным ведром вынырнул из чаще вечереющего леса и направился к нему. «Эгей, чего ты там засел?» — окликнул он Жугу. Махнул ведром. «А я, гляди, грибков набрал. Нажарим». Жуга лишь кивнул, думая о своем. Отросшие рыжие волосы он зачесал на затылок и связал в пучок. Намага хочешь быть похожим?» Шварц уселся, вывалил грибы и вынул нож. «Ну-ну, напрасно стараешься, скажу я тебе. Думаешь, это конский хвост? Ха, это лисьий хвост!» Он рассмеялся и потряс головой. Очистки так и сыпались с ножа. «Люблю грибы. Бывало, в детстве поутру сбегаешь в окрестный лес, к полудню наберешь, то-то славно. Вообще люблю поесть». Меня, помнится, настоятель постоянно за это ругал. «Смотри, — говорит Бертольд, — чревоугодие есть грех, смертный притом. А все равно пожрать люблю». Под белое вино грибы сметали в два счета, вроде и нажарили их большую сковородку. Хоть и сытная была грибная снеть, а все же не мясо. Жуга опять устроился под деревом вздремнуть. Монах с милоном завели ленивый разговор. Вдали от города Бертольд повеселел. Вино, простор и свежий воздух сделали свое дело. К тому же беси, напугавшие его до полусмерти, оказались на поверху всего лишь подгорной нежитью, подвластной времени, железу и молитве. Жуга молчал, рассматривая браслет, и болтовня монаха проходила мимо слуха, пустая, словно плеск воды. С браслета золтанхак сорвал спираль. Какой был в этом смысл, какую цель преследовал волшебник? Жуга вздохнул и вновь надел браслет на левое запястье. Пошевелил рукой. Пальцы двигались неловко. В голове шумело. Так или иначе, теперь подвеску не вернешь. Оставалось лишь гадать, когда и как даст знать о себе новая напасть. «Восток нас дурачит», — донесся до слуха обрывок фразы. Жуга насторожился и прислушался к беседе. «Чтобы басурманы ни говорили», — лениво рассуждал Милан а только я скажу, что вино — это вещь». «Во-во», — поддакивал Бертольд, — «а я что говорю?» «Надо, надо было нам этому твоему тибору на хвост подсесть». «Пиво, кстати, тоже ничего», — бубнил из-под шляпы крестьянин. «Ежели, конечно, хорошее пиво». «Да по нынешним временам простую воду вовсе пить опасно. Я, признаться, тоже пиво пить люблю. Пьянеешь от него как-то незаметно». Шварц вздохнул. «Как-то незаметно» как-то незаметно А если трубочку еще? А ты не куришь? Нет. Это Эт зря. Когда вода холодная, без башмаков никуда. Сапоги в смятку, с колесной мазью. Тот, кто есть, но нет кого. Круглая книга от корки до корки. Мз, он и есть мз. Чего уж тут? Пере тху. Языки у обоих заплетались, все больше сбиваясь на детский лепет. Жуга встревоженный рванулся встать, охнул и повалился обратно. «Что за черт!» — он сел и прислонился к дереву. В спине похолодело. Слюна ушла, язык ворочался во рту, сухой, шершавый, словно вата. Перед глазами замаячил, закрывая взор, широкий серый круг, должно быть красный. «Во всяком случае уж точно не зеленый», — подумалось травнику. Кровь прилила к глазам. Вдруг дико захотелось пить. Жуга поднялся на четвереньки и ощупью пополз вперед, пока его растопыренные пальцы не коснулись котелка. Ни Шварца, ни Милана он уже не слышал. Вода еще не успела остыть, и после первого глотка голова закружилась так, что накатила дурнота. Круг перед глазами медленно вращался, постепенно завиваясь дымчатой спиралью. Кружение захватило без остатка. Мир исчез, черная воронка затягивала в бездну времени, где нет начала и конца, а каждое мгновение лишь звено в бесконечной цепи других таких же. Время. Не было прошедшего и будущего. Просто время. Травник ощущал его все, сразу, целиком. Человека могло нести с одного витка спирали на другой, но сама спираль просто была. Она тоже менялась, постоянно, странным, непонятным образом, иногда не без участия людей, но чаще без всякой причины, и невозможно было распознать, что именно являлось точкой перемены. Спираль кружилась все быстрее, угодивший в плен отравных грез жуга никак не мог из нее вырваться, пока не углядел во мраке яркий путеводный огонек мерцающего камня. Но добраться до него травнику было не суждено. Он еще успел почувствовать, как чья-то грубая рука, в кровь обдирая кожу, сорвала с его руки браслет и с криком провалился в темноту. Черный водокрут сомкнулся и исчез. Удар. Наотмашь, по щеке. Еще один. Еще. Голова мотнулась, безвольная, как тряпка. Жуга лежал, не чувствуя ни боли, ни обиды, только неудобства позы. И лишь удар под ребра, сильный и безжалостный, пробил барьер дурного сна, заставив травника застонать. Глаза не желали открываться, взор застилала пелена. В вечернем сумраке по поляне скользили тени. Жуга попробовал пошевелиться и не смог, ступни и локти схватывал ремень. Он мотнул тяжелой головой, скривился от боли и огляделся в поисках причины столь странного пробуждения. Искать почти не пришлось, незнакомый человек стоял над ним, пихая ногой, обутой в кованный сапог. По поляне туда-обратно проходили люди, доносился негромкий чужой разговор. «Неужто турки?» — подумалось Жуге. Чуть в стороне щипали свежую траву семь взнузданных коней. Для армии маловато, но это наверняка была разведка, летучий отряд османской кавалерии. Жуга про себя, недобрым словом помянул монаха и его дурацкие грибы. Угораздило же нарваться. «Ладно, хоть Богу душу не отдали». Скосив глаза, он разглядел Бертольда и Милана. Связанные спина к спине, они валялись под дубом и признаков жизни не подавали. Турок, между тем, завидев, что пленник пришел в себя, нагнулся, и жуга смог разглядеть его вблизи. Был он в широких шароварах, при сабле, заткнутой в кушак, в зелено-серой долгополой куртке, худой и смуглый, будто обжаренный на жгучем южном солнце. Скуластое, с заметной желтизной в глазах лицо, украшало тонкое холеное бородка бегущая кольчужная броня облегала грудь и спину а плеч велись ремни от колчана тугая полоса зеленой ткани в несколько слоев охватывала шлем шишак норок — недобро усмехнулся он оскали фреатровных и белых зубов «Думняво думнявуатры ворбиц жуганни сразу сообразил что турок по непонятной причине выбрал для общения загорский диалект который хоть и правильно звучал в его устах был в здешнем краю совершенно неуместен. Или другого не знает. Хотя, постой, рубашку-то жуга купил как раз в тех местах, пошитую. А турок, гляди, заметил. Жуга хотел ответить, но пересохшее горло отказалось повиноваться, и травник лишь облизнул растресканные губы. по «Повтиц да апэ!» — прохрепел он и смолк. Осман, однако, понял, кивнул и снял с пояса флягу. Жуга пил долго, жадно, проливая воду на рубаху. Горло заболело, вода холодным комом собралась в животе. Пробрал озноб и опять зашумело в голове, хотя яду пора бы уже и выйти. «Да что же ты со мной?» — со страхом подумал Жуга. «Вэ мул пробормотал он. Турок вытряс из фляги остатки воды и вновь повернулся к травнику. «Спунец кум по сетрек, коп шамике!» Жуга покачал головой. «Куперере де Реу Еу Новорбеск Молдове». «Э?» — не понял тот. «Валах!» «Шайтан!» — ругнулся Осман, и, коверкая слова, попробовал иное наречие, на сей раз местное. «На копшу Мике знаешь путь?» — он тронул саблю. «Если не скажешь, умрешь». Выбор был веселее некуда. «Дорогу знаю», — помолчав сказал Жуга. «Только идти не могу». Турок сжал кулаки. «Напился вина, неверная свинья! Лежи, а завтра, Аллахом клянусь, сдохнешь, а пойдешь!» Он потянул к себе трофейную сумку, ткнул жуге под нос рукоять меча. «Твой? Мой! Где взял?» «Не твое дело!» — буркнул травник. Осман обнажил клинок, махнул им раз, другой, полюбовался гравировкой и спрятал обратно в ножны. «Что будет с ними?» — Жуга кивнул на Шварца и Милана. Предводитель красноречивым жестом провел ладонью по горлу. «Нам ни к чему, батрак и имам неверных!» «Тогда я никуда вас не поведу!» Турок осклабился. «Подохнешь с ними вместе!» Жуга пожал плечами, мотнул головой. «Пойди и поищи другого проводника!» На миг сердце травника замерло, он знал, что играет со смертью. Но как ни крути, а весь местный люд перебрался в города. Кого найдешь?» Поколебавшись, турок махнул рукой. «Ладно, будь по-твоему», — сказал он и отвернулся. «Эй, чего еще?» — жуга пошевелил руками. «Ты забрал мой оберег. Отдай обратно». «Зачем он тебе? Молиться своим богам? Я ж не спрашиваю, чьим именем ты клянешься». Лицо османа исказило гримаса. В следующий миг он очутился возле травника, и острие кинжала кольнуло пленника под горло. — Ты обнаглел, поганый кяфир, — процедил он сквозь зубы, таращи на него желтушные глаза. — Я Назратула ибн Хаким Аль-Хазри, и служу я в лучшей конной тысяче султана Мохаммеда, и скорее червь будет сосать мою утробу, чем какой-то неверный ставить мне условия. Жуга смерил сотника пристальным взглядом и усмехнулся. «А он тебя и так сосет!» Турок замер, растерявшись, затем ударил пленника в бессильной злобе кулаком в лицо и направился к своим. Лес погрузился в темноту. Костров османы разводить не стали. Прищурив битый глаз, Жуга угрюмо наблюдал, как всадники покончили с холодным ужином, и принялись молиться, повернувшись на восход и опустившись на колени. Молились молча, не крестясь, при этом гладили ладонями лицо, будто умывались, а после выставили дозор и устроились ко сну. Пленников кормить не стали. Очнулся Шварц, а вслед за ним Милан. Опухшие из дурного сна, оба долго не могли понять, что происходит. Крестьянин принялся ругаться, схлопотал по зубам и умолк. Эй, лис, вполголоса окликнул странника монах. Что было-то? Мы где? В лесу коль не видишь, буркнул тот. А это кто? Ню, чтобы Они поганцы, ответил за травника Милан. Я этих турок нюхом чую, по табаку по ихнему, дрянь дело. Эх, закурить бы. Господи Иисусе, спаси и сохрани. На разговор явился караульный, высоченный мавр, увешанный оружием, как елка в Рождество. Сунул саблю за пояс и сгреб монаха за грудки. «Молчать ты, грязный собак!» — прошипел он ему в лицо, сверкая в темноте белками глаз и тряся монаха словно куклу. «Тихо здесь сидеть, ты понял, да?» Шварц торопливо закивал, и турок, отпустив монашескую рясу, растворился в темноте, напоследок пригрозив кулаком привязанного к шварцу со спины Милана, он, похоже, вовсе не заметил. «Святые угодники, ну и морда!» — пробормотал Бертольд, со страхом глядя стражнику во след. «Монструм магнум!» — он вздохнул и обернулся к Жуге. «Слышь, лис!» «А, лис! Как нас вчера так угораздило набраться? Ведь выпили вроде всего ничего!» «Да при тут вино?» — буркнул в ответ Жуга. «А что? Грибы!» «Как грибы?» Да тише ты, обыкновенно как, набрал всякой гадости, а я не посмотрел. Да вроде все хорошие были, маслята, мухоморы, белые. Мухоморы-то на хрена брал, дурила гороховая. Так не красные же розовые, сколь помню себя, всегда собирал. Вкусные. Жуга мысленно застонал. С этими грибами вечная проблема. Розовые мухоморы в немецких землях почему-то всегда без яда, а в других местах отравные. Но не объясняет же сейчас. «Чего им, туркам, надо от нас?» — спросил Бертольд. Ранние комары велись над ним толкучим облачком. «Хотят, чтобы я им здешние дороги показал. А после надо думать порешат. И что делать?» Жуга пожал плечами. «Попробуем бежать». «Как? Как бежать, когда тут этакая морда?» «Посмотрим. Вы мне только не мешайте». Прошло не меньше получаса, прежде чем Жуга откинулся обратно и глухо выругался сквозь стиснутые зубы. «Черт, не получается!» Он помотал головой, с трудом поднял к колбу связанные руки и вытер пот. Как будто не пускает что-то, развернуться не дает. «Эх ты! А еще ведун называется!» В сердцах бросил брат Бертольд, поднял взгляд и осекся. «Ой!» Комар был размером с хорошего воробья и крыльями уже не зудел, а еле слышно хлопал. Звук походил на трепет листьев у осина на ветру. Всюду над уснувшим лагерем порхали эти страшные и непонятные в своем громаде комары-кошмары. «Мошкары!» — мельнула нелепая мысль. А турки продолжали спать, как ни в чем не бывало, и даже часовой, похоже, ничего не заметил. «Матерь Божья!» — пробормотал Бертольд, «Жуга! Это откуда? Это чего?» В голосе его слышались панические нотки. Жуга, казалось, сам был ошарашен. «Ничего не понимаю», — он нахмурился. «Может быть, цвет?» Договорить он не успел. Трава зашевелилась, и вынырнувшая из нее безмолвная фигура заставила его прикусить язык. С молчаливым удивлением травник наблюдал, как нож в руках лазутчика рассек ремни. Жуга поднял взгляд На краткий миг свет луны вычертил профиль нежданного спасителя, и Шварц не сдержал приглушенного возгласа. «Золтан!» Ш -ш -ш Темный силуэт мага исчез так же бесшумно, как появился. «Ползите к дороге!» — донеслось из травы, где, казалось, и мышки негде спрятаться. «Вещи бы забрать!» — Бертольд облизал пересохшие губы. «Дело!» — кивнул Милан и пояснил. «Леса кругом, а в деревнях поди уж не осталось ничего!» «Вот только разве их найдешь сейчас?» «Жуга, тебе не видно, а?» Жуга помедлил в нерешительности, оглянулся. В темноте он видел едва ли не лучше, чем днем, и потому первым заметил сложенную турками под деревом их поклажу. «Там!» — он указал рукой и спешно прижался к земле, поблизости замаячил часовой. Шаг другой. Жуга напрягся, готовясь к прыжку, когда из травы блеснула молния меча, и турок захрипел, зажимая распоротое горло. И тут же встрепенулся, почуяв беду, привязанный конь. Дело было сделано. Лагерь пробудился. Забрецала сталь, донеслись отрывистые возгласы команды. Вспыхнули угли костра. Жуга вскочил. «Бежим!» Милан и шварт сломя голову, бросились к кустам, причем монах схватил таки мешок. Из темноты на мгновение возник золтан «Лис, лови!» Жуга едва успел подхватить брошенный меч. «Но я...» «Заткнись и слушай!» «А, черт, сзади!» Жуга обернулся, свистнула сталь, и прежде чем травник понял, что делает, меч словно сам собою вылетел из ножен. Рука легла поверх руки привычной горской хваткой. Клинок скользнул по ятагану, отбил, поднялся, описал восьмерку, и что-то круглое с глухим стуком упало на землю. Жуга остался стоять, оторопела, глядя, как турок бежит дальше, без головы. «Не стой столбом, дурак!» — рявкнул Хак, пинком придавая травнику начальное ускорение. «Скорее в лес!» Он поднял и швырнул ему отброшенные ножны. «Потеряешь убью — убью!» Бежали, однако, недолго. Минуты не прошло, как маг остановился. Туркам, похоже, было не до них. С поляны доносились крики, топот, лязг железа. И страшно, попросту безумно ржали кони. Жуга повернулся к магу, тяжело дыша. «Что это?» «Не догадался еще», — угрюмо буркнул тот. Жуга нахмурился и вдруг понял. Понял и вздрогнул, словно наяву увидел черный земляной провал посередине поляны. «На, возьми!» Травник снова обернулся. В руках у мага был браслет. Тяжелый, чуть сходящийся к острию клинок с глубоким желобком по лезвию. Двойного хвата рукоять с граненой шишкой внизу. Идеальный баланс и никакой крестовины. Совсем никакой. Жуга опустил клинок и некоторое время растерянно молчал. «Это что, другой меч?» — спросил он, впрочем, уже зная ответ. «Тот самый», — заверил его Золтан, — «можешь не сомневаться, взгляни на клеймо». Возразить было нечего, безумный лис по-прежнему отплясывал свой жог на острие клинка, а был у рукояти. Жуга вгляделся, сомнений не оставалось, рисунок был тот же. «Я не я и лошадь не моя», задумчиво сказал он и вложил клинок в изрядно полегчавшие ножны. Маг между тем потянул из костра сохнущие сапоги, пощупал внутри рукой и удовлетворенно кивнул. Жуга, на время оставивший меч в покое, сосредоточенно смотрел, как золото набувается. Похоже было, что волшебник подготовился к походу основательно, во всяком случае не хуже, чем османские лазутчики, и уж, конечно, лучше, чем любой другой известный травнику колдун. На нем были рубаха, черные без пряжек и застежек штаны и сапоги из мягкой кожи. Шаг его был легок и бесшумен. Под удивленным взглядом травника Макс снял и вывернул свою черную куртку, с изнанки оказавшуюся грязно-зеленого цвета, довольно мерзкого, но совершенно незаметного на фоне распустившейся листвы, после чего вынул из сумки точильный брусок и занялся своим мечом, недлинным, чуть изогнутым клинком с заточкой по наружному краю. «Золтан!» «М?» — тот обернулся. «Почему ты пошел за нами?» «Так было нужно», — коротко ответил он. «А дом оставил без присмотра?» «Оставшись в маргене я не дожил бы до утра». «Два «Да». Жуга нахмурился, взъерошил волосы рукой. «Послушай, Золтан, я устал от всего этого. Тайны, драки, беготня. Как будто мало войны. Откуда этот меч? Что творится? Я же ясно помню, что он был другим». Золтан ответил не сразу. Провел последний раз точильным камнем и вложил меч в ножны. «Этого я и боялся», — сказал он наконец. «Похоже, меч признал тебя». «Меч?» — нахмурился Жуга. «Что значит «признал»?» «Как он тебе, по руке?» «Как с ним родился», — признался травник. «Это Хрис, клинок вечерних сумерек. Он сам выбирает хозяина и сам выбирает, каким ему быть». Не темни, рассказывай, я ничего об этом не слыхал. Сейчас. Тебе не доводилось слышать балладу о битве трех мечей, тех, что звались Ксиалами? Навряд ли, уж очень странное имя. Я бы запомнил, если бы слышал. Так вот, там есть такие строки. Откован первым был Хиор, прекрасен и жесток, и серебро из сердца гор впитал его клинок. Из серебра и стали скал, за первым вслед рожден, второй был выкован Ксиал, и хейтон звался он. Пройдя кузнечный жар печей и полуночный бриз, последним братом трех мечей явился миру Хрис. Они ушли на смертный бой, и, землю защитив, обратно не пришли домой, как и владельцы их. С тех пор прошло уж много лет и враг давно разбит. Мечей с тех пор не видел свет, и подвиг их забыт. Но где-то на чужой земле не спится злу пока, как три звезды в полночной мгле, сверкают три клинка. «Когда это было?» — спросил Жуга. Мак покачал головой и плотнее закутался в плащ. «Никто не знает». Легенды гласят, что три меча Ксиала были откованы по-разному, и каждый имел свой норов. Первый, Хиор, в черне был выкован всего за одну ночь, закален в человеческой крови, и, как всякий первенец, характер имел суровый и непреклонный. Самым темным из всех трех мечей получился он. Красной была его рукоять, а в бою не знал он поражения и не давал пощады. Не было в мире меча кровожадней Хиора. Знак волка на его клинке. Второй, с именем Хейтон, закалили во влажной земле, и потому силу удара он имел сокрушительную, а рубил хоть редко, но страшно. Он самый тяжелый из трех мечей, с белой рукоятью, и золотистый клинок его, вобравший соки земли, красоту имел необычайную, а мечен был медведем. Третий, Хрис, откован был последним. Серебра в нем меньше, нежели в первых двух. Закалку он принял от ветра, сильного, сырого и холодного, что дует с моря, когда спускается тьма. Без всяких узоров его серебристый клинок, черна, как ночь его рукоять, и нет ему равных по легкости и верткости, а убивает он только врагов. Клеймо тому мечу — танцующий лис. Жуга покосился на свой меч. — Это он? Маг поднял взгляд на Травника. «А ты сомневаешься?» Жуга промолчал. «И что мне делать теперь?» «Тоже мне, нашел хозяина. Хоть бы ты, что ли, мне помог? Я ж ничего им не умею». «Так-таки и ничего. Ну, я дерусь, конечно, посохом, ножом, ну и просто так, безо всего». «Не так уж мало для знахаря», усмехнулся маг. «Но я не учитель фехтования. Доверься ему». Он сам разберется, где кто. В этом деле главное покрепче держаться за рукоять. Понятно. Жуга кивнул, вспомнив, с какой небывалой легкостью обезглавил бойца из лучшей османской тысячи. Но что заставило его вернуться в мир? Трудно сказать. Между прочим, пока вы обжирались всякой дрянью, произошло уже две битвы. И если в первой цепишь одержал победу, то вторая кончилась иначе. Враг стоит у Яломицы. Большое войско? Очень. И я понятия не имею, для чего проснулся старый меч. Жуга почувствовал озноб. Покосился на браслет. Камень вспыхивал и газ. Чесалась кожа на запястье. Маг перехватил взгляд травника и одобрительно кивнул. Не снимай его пока что. Это очень сильный талисман. Слабую магию усилит. «Сильную ослабит. А то помнишь, что ты натворил на поляне?» «Когда?» — встрепенулся Жуга. «Ах да, комары!» — Золтан кивнул. «Цвет я не тот взял, красный вместо зелени. Как можно было перепутать? Я их вообще не различаю». «Вот как?» — «Занятно. Там с давних лет копилась сила, а ты не смог с ней совладать». «Сила?» — Жуга поднял взгляд на мага. «Откуда?» «Когда-то там родился единорог», поколебавшись с видимой неохотой, ответил тот. Поворошил догорающие угли и встал. «Ну все, пойдем. Хорошо бы нам твоих дружков до полудня догнать, а то, не дай бог, натворят чего». Жуга обмотал меч мешковиной и повесил за спину. На миг остановился у подернутого белой пылью кострища. «Пепел», — пробормотал он. «Прах и пепел» и вслед за магом углубился в лес.